Глава 15. Князь Януш и княгиня с частью двора выехали в Черск на весеннюю ловлю рыбы, потому что чрезвычайно любили это зрелище и считали его первым своим развлечением. Однако Чех узнал от Миколая из длуголяса много важных вещей, в одинаковой мере касавшихся частных дел и войны. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мачко, видимо, оставил намерение ехать на жмуть прямо через прусскую заставу, потому что за несколько дней до того был в Варшаве, где застал еще и князя и княгиню. Относительно войны старый Миколай подтвердил все те слухи, которые глава слышал в щитно. Вся жмуть восстала против немцев как один человек, а князь Витольд не только не помогал уже ордену против несчастных жмудинов, но... не объявляя еще ему войны и сбивая с толку переговорами, всячески помогал жмуде деньгами, людьми, лошадьми и провиантам. Между тем, как он, так и меченосцы посылали послов к папе, к императору и к прочим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве и предательстве. Со стороны великого князя с этими письмами поехал умный Миколай из Женева, умевший распутывать нитки, запутанные хитростями меченосцев, обстоятельно обнаруживая при этом беспредельные обиды, чинимые литовским и жмутским областям. В то время как на Виленском сейме еще более укрепилась связь между Литвой и Польшей, сердца меченосцев упали, потому что легко было предвидеть, что Ягелла, как верховный владыка всех земель, состоявших под управлением князя Витольда, станет в случае войны на его сторону. Граф Иоганн Сайн, комтур Грудзионский и граф Шварцбург-Данский по приказанию магистра отправились к королю с вопросом, чего следует от него ожидать. Король ничего не сказал им, хотя они привезли ему дары, охотничьих кречетов и драгоценную утварь. Тогда они пригрозили войной, но не искренне, потому что отлично знали, что магистры капитул ордена в душе боятся страшной силы Ягеллы. и предпочитают отвести от себя день гнева и горя. И вот как паути нарвались все переговоры, особенно же с Витольдом. Вечером, в день приезда главы, в Варшавский замок пришли свежие вести. Приехал Бронич из Цяснати, придворный князь Януша. Он был ранее послан за сведениями на Литву. С ним прибыли два влиятельных литовских князя с письмами от Витольда и от Жмуди. Известия были грозные. Орден готовился к войне. Укреплялись замки, мололся порох, тесались каменные ядра, границам стягивались кнехты и рыцари, а небольшие отряды конницы и пехоты уже вторгались в пределы Литвы и Жмуди со стороны Рагнеты от Готтисвердера и прочих пограничных замков. Уже в лесной чаще, в полях и по деревням раздавались военные возгласы, а по вечерам над темным морем лесов засияли зарево пожаров. Витольд, наконец, принял Жмуть под открытое свое покровительство, послал своих управителей, а вождем вооруженного народа поставил известного своей храбростью Скирвойлу. Тот ворвался в Пруссию, стал жечь, разрушать и уничтожать. Сам князь придвинул войска к жмуде, некоторые замки вооружил, другие, как, например, Ковну, разрушил, чтобы они не стали опорой меченосцев, и ни для кого уже не было тайной, что... Когда настанет зима и мороз скует болото и топи, а то так и раньше, если лето будет сухое, начнется большая война, которая охватит все литовские, жмутские и прусские земли. Известно было и то, что если король придет на помощь Витольду, то должен наступить такой день, когда немецкая волна или зальет вторую половину мира, или будет отбита и отступит на много веков в прежние свои русла. Но это еще должно было наступить не сразу. Тем временем по всему миру раздавался вопль и призыв к справедливости. В Кракове и Праге читалось письмо несчастного народа. Читалось оно и при папском дворе, и в других западных государствах. Князю Янушу это откровенное письмо привезли те два боярина, которые прибыли с Броничем из Цяснити. И ни один мазур невольно ощупывал на боку кинжал и подумывал, Не пойти ли хоть по своей доброй воле под Витольдовы знамена? Было известно, что великий князь был всегда рад закаленной польской шляхте, столь же лютой в бою, как литовские жмутские бояре, но лучше обученной и вооруженной. Некоторых толкала туда старинная вражда к недругам ляжского племени, а некоторых влекло сострадание. — Слушайте, слушайте! — восклицали, обращаясь к королям, к князьям и всем народам, Жмудины. Были мы свободным и благородным по крови народом, а Орден хочет обратить нас в рабов. Не души наши нужны ему, а богатство и земли. Уже такова нищета наша, что нам остается либо побираться, либо разбойничать. Как могут они омывать нас водой крещения, если у самих у них руки не нечисты? Мы хотим крещения, но не кровью и мечом. И хотим веры, но лишь такой, какой учат благородные государи Витольты и Егелла. Слушайте нас и спасайте, ибо мы погибаем. Орден хочет крестить нас, чтобы легче было поработить. Не Ксендзов посылает он к нам, а палачей. Уже отняли они у нас наши ульи, наши стада, все плоды земли нашей. Уже нельзя нам ни ловить рыбу, ни бить зверей в пущах». Молим вас, слушайте, ибо вот уже согнули наши некогда свободные спины для ночных работ при замках. Детей наших отняли как заложников, а жены дочерей бесчестят на глазах мужей и отцов. Скорее нам должно стонать, нежели говорить. Родные жилища наши сожжены огнем, паны уведены в Пруссию, великие мужи коркут. Васыгин, Свольк и Сангайло убиты, как волки пьют они нашу кровь. О, послушайте, ведь мы же люди, а не звери. И мы взываем к святому отцу, чтобы он повелел польским епископам крестить нас. Ибо всей душой желаем крещения, но крещение водой и милости, а не живой кровью уничтожения». Так или почти так жаловались жмудины, и когда их жалобы были услышаны и при Мазовицком дворе, несколько рыцарей и дворян тотчас решили идти к ним на помощь, понимая, что князя Януша нечего и спрашивать о разрешении хотя бы уже и потому, что княгиня родная сестра Витольда. И вот у всех закипели гневом сердца, когда от брони чей бояр узнали, что много благородных жмудских юношей, находясь в Пруссии в качестве заложников, и не в силах, будучи вынести оскорблений и зверств, чинимых над ними меченосцами, лишили себя жизни. А глава был рад этому подъему среди польских рыцарей, ибо думал, что чем больше народу уйдет из Польши к князю Витольду, тем сильнее разгорится война, и тем вернее можно будет причинить зло меченосцам. Радовало его и то, что он увидит сбышку, к которому успел привязаться, из старика Матьку, о котором он думал, что... Стоит на него посмотреть за работой. Хотелось ему увидеть и новые земли, неизвестные города, невиданных до сих пор рыцарей и солдат, наконец, самого князя Витольда, слава которого широко распространялась по всему тогдашнему миру. И потому он решил ехать прямо и скоро, нигде не задерживаясь дольше, чем нужно было для того, чтобы дать отдых лошадям. Бояре, прибывшие с Броничем, Из Цясноти и другие Литвины, находившиеся при дворе княгини, знающие все дороги и проходы, должны были вести его и рыцарей-добровольцев от остановки до остановки, от города к городу и дальше, через глухие, необозримые лесные пространства, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди.